Глава 13 Итак, адептки, повернулся к нам трем киртан. Вам удалось вызвать трех призраков. Что ж, для чистоты эксперимента попробуйте разговорить их. Для этого призраку нужно задать любой простейший вопрос: Например, Кто ты? Я скептически хмыкнула про себя: Кто ты, значит? И вот вопрос: Что именно мне, по поданке из другого мира, может ответить призрак? Но ну, ясно же, что я призвала кого-то левого. Между тем, Лиара с безуспешно пытались разговорить своих призраков. Не знаю, на что они надеялись, но обе фигуры висели напротив них молча. Я посмотрела на вызванного мной призрака. Фигура, как фигура, висит молча. И вот зачем его тревожить? Спрашивать там что-то? «Адептка?» – вопросительно изогнул бровь киртан, явно ожидая от меня более активных действий. Я вздохнула. «Ну хорошо, хорошо!» «Уже спрашиваю, тар-преподаватель, хочется вам услышать молчание? Пожалуйста, кто ж против? Уж точно не я». Я еще раз взглянула на призрака и, ни на что не надеясь, задала самый простой вопрос. «Кто ты? Твой прапрадед?» Внезапно прозвучало довольно отчетливо в аудитории. И народ замер. «Все!» Включая Киртана. «А я?» Я сидела не только шокированная, но и уверенная, что в голосе призрака слышались насмешливые нотки. «У призраков нет и не может быть эмоций. Это ж не живые существа, а те остатки души, что не ушли по какой-то причине на перерождение, а значит, ничего подобного нормальным чувствам от них ждать не приходится». Эту истину Кертан усиленно вдалбливал нам в голову, начиная с первого занятия, и мы старательно запоминали его слова. «Здесь же, здесь однозначно были эмоции, в голосе, насмешка точно». Я отлично это слышала. И, судя по ошеломленному выражению лица Кертана, слышала не я одна, а еще... Еще у меня не могло быть прапрадеда в этом мире. Это было физически невозможно. Все мои предки остались на земле. Никогда не спорьте с призраками, — учил нас Что бы те не произнесли, следовало реагировать как можно спокойней. Иначе призраку может что-то не понравиться. И он пожелает остаться рядом с вызвавшим его, чтобы научить того уму-разуму. Поэтому я проигнорировала заявление призрака и повернулась в сторону Киртана, выпросительно глядя на него. «Итак, где мой обещанный самый экзамен?» «Высший бал, адептка!» Ошеломленно пробормотал он. «Развейте призрака, и можете...» Договорить да он не успел. По комнате разнесся жуткий потусторонний смех. «Развеять? Меня?» Подал голос призрак. «Ну, пусть попробуют». Народ замер повторно. Они и от прошлого шока отойти не успели. Нынешний же, похоже, грозил добить их не особо стойкую нервную систему. Призраки не имели сознания в том понимании, в котором все использовали это слово. Призрак мог отвечать на поставленные вопросы, таскаться, как привязанный за тем или иным потомком, громить дом, пугать гостей и хозяев. Но он не мог, не умел осознанно поддерживать диалог, задавать те или иные вопросы сам или уточнять что-то у окружающих. В общем, из призрака получался отличный ведомый, но никак не ведущий. И потому призрак, продемонстрировавший свою разумность, вызвал у всей группы и нашего препода состояние, близкое к ступору. Первым опомнился, конечно же, Киртан. Он взмахнул руками и произнес какое-то зубодробительное заклинание на древнем языке. Что-то вроде «Апранакхар, Ронтаргон, Шортанаксар, Партанарамак». В аудитории мгновенно похолодало, сразу на несколько градусов, как будто мифическая бездна раскрыла нам свои ледяные объятия. Двое призраков, вызванных Лиарой и Шартаной, исчезли. Мой остался. «Это была плохая идея», – послышался его голос. «И я могла бы поклясться, что мой призрак был невероятно разгневан подобной неудачной попыткой избавиться от него. А следом на нас всех полился самый настоящий ливень». «Ледяной. Те, кто успел, включая меня и Лиару, закрылись магическим куполом. Остальные прилежно мокли под ливнем, в то время как призрак с кертаном с помощью магии выясняли, кто же из них главный в этой аудитории». Ливень, молнии, штормовой ветер, чего только здесь не было. Что один, что другой упрямо не хотели сдаваться и как будто специально забыли об адептах. Не знаю, как долго продолжалось все это безобразие и когда закончилось бы, но дверь внезапно открылась. И на пороге появился ректор Академии, вампир Нартар Ларисский. Что здесь происходит?» негромко произнес он. И как ни странно, сразу после этого в аудитории воцарилась тишина, нарушаемая только тихим чиханием простуженных адептов.